Глава четвертая. Простите, мадам Зои, к сожалению, я не могу долго задерживаться. Спешу в кафе на Нижней улице. Я там подрабатываю помощником повара. Растерялась девушка, а я вдруг почувствовала себя нахальной дамочкой. Мне хочет помочь в ущерб себе совершенно посторонний человек, а я заявляю, что желаю прогуляться. Но не успела я и слова сказать, как Мизель Нола продолжила. Оставлю вам адрес дома, где я снимаю комнату. Если вдруг заблудитесь, отдайте его любому кеперу, он вас доставит. Если меня не будет, я мадам Отом оставлю Рины, чтобы хозяйка с ним рассчиталась, и предупрежу, чтобы она проводила вас в мою комнату. Скажу, вы моя тетя из Винпата. Мизель Нола, вы очень добры. Чувство вины за недоверие к такой чудесной девушке стало разрастаться и я все больше ощущала себя неблагодарной свинюшкой. Мне неловко. Мадам Зои, думаю, вы бы на моем месте поступили так же. Мне жаль, что я не могу вас проводить. Вам действительно необходимо узнать местные цены, прежде чем сбыть. В общем, вот вам мой адрес. А теперь слушайте. Идете прямо до того серого здания, повернете налево и попадете сразу на ярмарку. Выход с площади будет у башни. Вы ее увидите, она приметная. За ней третье здание по правой стороне и будет магистрат. Спасибо, Мизель Нола. Если соберетесь покупать платье, заходите по нечетным дням в элеганте. С улыбкой проговорила девушка, улучив момент, махнула рукой на прощанье и рванула через дорогу. Я же, оставшись в одиночестве, некоторое время растерянно озиралась, Вглядывалась в спешащих по своим делам людей, смотрела на проезжающие по дороге смешные машинки и вычерные кареты, пока мой взгляд не натолкнулся на вывеску, на которой была изображена книга. Долго не раздумывая, я устремилась к невысокому зданию. Небольшое узкое помещение было похоже на книжный магазин. Ну или библиотеку, если мне повезет. Книг было немного. Но для проверки навыков мне хватило бы и одной. За прилавком никого не было, и я не решалась без разрешения взять с полки книгу, поэтому, замерев на пороге, начала громко покашливать. Моя уловка возымела действие, и вскоре из-за шкафа вышел старичок. «Добрый день! Не подскажете, на какой полке стоят книги об истории мира?» Проговорила я, надеясь, что не ошиблась в определении. «Нет такой. Можешь взять историю Гемериума? В первых главах есть краткое описание истории мира», проворчал старик, явно недовольный тем, что я отвлекла его от, видимо, очень важных дел. «Я посмотрю? Бери!» Услышав заветное слово, я, сделав широкий шаг, оказалась у полки с книгами. И тут же разочарованно выдохнула. Буквы на корешках мне были незнакомы, и прочесть, что на них написано, я не смогла. Но все же вытащила первую попавшуюся, и, раскрыв ее на середине, с умным видом принялась водить взглядом по строчкам. И едва не задохнулась от радости, когда слова вдруг сами собой стали понятны, а предложения обрели смысл. «Не то взяла!» — ехидный голос старца привел меня в чувство. И я быстро захлопнула книгу, в которой какая-то страдалица жаловалась подруге на бесчувственного жениха. «Я знаю», — ответила вредному старику, поставив любовный роман на место. Беглым взглядом пробежалась по корешкам книг и выбрала нужную. «Сколько за нее просите?» «Десять ринов». «Спасибо», — поблагодарила, открывая ее на первой странице, убедилась, что я действительно умею читать, и вернула ее на место. «Позже куплю». «Конечно!» — насмешливо бросил продавец. Я не стала обращать внимания на явное презрение к моей персоне и поспешила покинуть книжную лавку. А выбравшись на улицу, недолго думая, устремилась к площади, надеясь по пути узнать у прохожих адрес ювелирного магазина. Сейчас мне хотелось поскорее сдать в ломбард кольцо И снять какую-нибудь комнату в приличном и безопасном районе. А еще я ужасно хотела есть и пить. Тот единственный стакан воды в магазине одежды не утолил мою жажду, а стоны желудка порой заглушали рычание машин. Простите, Мизель, не подскажете, где находится ближайшая ювелирная лавка? Нет, коротко ответила женщина, круто повернувшись ко мне спиной. Вторая дама тоже была неприветлива. Третья, может, и хотела мне помочь, но сама оказалась приезжей и плохо знала город. «Мизель, мадам», — поправила мужчину, нахально преградившего мне путь. «Мадам, я стал нечаянным свидетелем вашей беседы», — проговорил он и вежливо улыбнувшись, отчего на его щеках тотчас появились очаровательные ямочки. Продолжил. «Я могу вас проводить до ювелирной лавки». «Благодарю, не стоит утруждаться. Достаточно, если вы мне просто объясните, где она находится». Произнесла, в ответ также мило улыбнувшись, и беглым оценивающим взглядом окинула мужчину. Он был высок, широкоплеч, опрятен и, наверное, хорошо по меркам этого мира одет. Не был похож на злодея, который своей шикарной улыбкой и красивыми глазами заманивает невинных девушек в темные переулки. Но, как показал мой прежний опыт, я совершенно не разбиралась в мужчинах, а в бескорыстную помощь посторонних давно не верила. Меня это нисколько не затруднит, нам по пути. Продолжил настаивать незнакомец, все так же доброжелательно улыбаясь. Но только сейчас мне чудилось, что на его лице вместо улыбки застыл зловещий оскал. «Исье, я не собиралась в ювелирную лавку сегодня, сейчас мне нужен всего лишь ее адрес». «Простите, мадам, я неправильно вас понял». Тут же отреагировал мужчина и принялся объяснять, как мне добраться до ближайшей. «Спасибо», — поблагодарила незнакомца и коротким кивком попрощавшись, поспешила в противоположную от нужного мне места сторону. «Возможно, я стала параноиком» и мне всюду мерещились злодеи и разбойники, но я опасалась идти в лавку в сопровождении незнакомцев. Эти украшения и немногочисленные вещи из моего мира – все, что у меня осталось. А мне еще здесь нужно как-то устроиться, и я была уверена, что в любом измерении без денег сделать это будет непросто. Не знаю, как это произошло. Я действовала на автомате, строго как учил тренер. Сильный удар локтем под дых, разворот и коленом по носу. С тех пор, как меня обокрали и едва не убили в подворотне, я остро реагирую на бесцеремонное хватание за мои плечи и, только разобравшись с обидчиком, выясняю, что хотел от меня несчастный. «Вы?» – сердито воскликнула с высоты, взирая на согнувшегося пополам того самого настойчивого незнакомца, который прикрывал свой разбитый нос клочком серой ткани. «Вы меня преследуете?» «Мадам, у вас выпал из кармана платок!» невнятно пробормотал мужчина, медленно выпрямляясь. «Простите, он теперь весь в крови!» хм, «У вас отличный удар, мадам!» «Незачем меня хватать!» буркнула, покосившись на собирающихся вокруг нас любопытных зевак. «Я вас звал!» «Вы не откликались». Парировал мужчина, а из толпы кто-то выкрикнул, что меня надо отвести в магистрат. Его подхватил еще один, обвиняя меня в жестокости. А дамочка, стоящая в первых рядах, не сводя взгляда от пострадавшего, звонким голосом заявила, «Надо вызвать констеблей!» «Только этого мне еще не хватало» проворчала, поражаясь криком людей, которые так быстро сделали странный вывод из случившегося. «Мадам, бить меня больше не нужно!» Едва слышно прошептал мужчина и, по-хозяйски подхватив меня под локоть, быстро повел из толпы, громко причитая. «Любимая супруга, ты такая неловкая! Не волнуйся, со мной все в порядке!»